Глава двадцать седьмая. Зор не стал запираться. Сразу сказал, что он принадлежит к семье сааде но даже не подозревала что остался один. Да, в Белом городе у него осталась тетка, сестра матери, вдова с кучей мальчишек. Она не хотела кормить лишний род и охотно продала мальчика госпоже Лавсикаи. Слышала, что престарелая кошка ищет мальчика для битья, вот и продала. А тетушка Индиры отправила парня на учебу. «Рыжим был твой отец?» — прервала восхваление тетки Индира. «Да, тетка обзывала его рыжим дьяволом, потому что он вскружил матери голову, и она взяла в мужья чужеземца. А потом она умерла от непонятной болезни» когда мне было лет десять. Отец быстро ушел за ней, но успел мне рассказать, что я Саади. Он вспоминал Сады, умирая. «Ты хочешь претендовать на наследство?» — задала самый главный вопрос Индира. От всей этой ситуации она чувствовала раздражение и усталость. Если бы не наследство тетушки Лассикаи, сидела бы Индира сейчас в казарме, Жевала лепёшку и чистила оружие, готовясь к ночному выходу. Простая, понятная жизнь. А теперь она отвечает за почти сотню женщин и мужчин и каждый день приносит новые хлопоты. Но если Зор готов ввязаться в борьбу за наследство предков, жена ему поможет. «Я не знаю, госпожа», — потупился парень. «Я никогда не был в Барабистане. Никого там не знаю» а судя по виду тех караванщиков, борьба за наследство ведется в самых высших кругах. Кошка понятливо кивнула, радуясь наблюдательности супруга. Действительно, продавцы пряности топтались у огня в шелковых халатах, расшитых золотом. Да и пряности — дорогой товар. Если дед Зора выращивал, например, гвоздичные деревья или перечные, Его сад ежегодно приносит буквально мешки и золото». «Я понимаю», — мягко сказала она. «Все неизвестное пугает, но еще больше. Пугает известное частично. Еще сады». Зор покрепче ухватил край покрывала, не давая ветру сорвать его. «Меня не учили ухаживать за садом, госпожа. Вернее, учили, но совсем немного». Наставник считал, что хорошим мужьям полезнее танцевать и сражаться, а садовника можно нанять. Я услышала тебя мой огонек. Индира сгребла в горсти складки покрывала и, пользуясь моментом, стянула зубами конец тюрбана с лица мужа и крепко поцеловала его в губы. Сейчас наша задача в целости добраться до места службы, А уже там, После разговора с послом будем решать, предъявлять тебя общественности или нет. Поправив одежду, они вернулись в сарай и улеглись спать в отдельной палатке, поставленной прямо в помещении. От разговоров, запахов и шума животных плотная парусина не избавляла, но создавала иллюзию уединения. К тому же мужья индиры предпочитали спать рядом с женой. А наложники не хотели искушать собой женщин, переодетых в мужские абаи и покрывала. Так что спали все рядом, разложив простенькие спальные мешки. Но Харра и Зор лежали рядом с кошкой, разложив вокруг оружие. Мало ли что. Спали все крепко. После прогулки по караванам Индира приказала оставаться на месте. Пусть преследователи запутаются сильнее. Караван госпожи Ютинии ушел в утренних сумерках. За ним снялись кузнецы. Остались южане и шумные бродяги. Однако, завидев на горизонте новый караван под затейливым флагом, бродяги тоже снялись и улепетнули в противоположную от нового каравана сторону. Индира к этому времени поднялась видела всю эту суету. Их черед набирать воду так и остался на закате, так что до ночи предстояло провести время тут, чтобы не уходить в пески без запаса живительной влаги. «Что это с мусорщиками?» — спросила она, приглядываясь к флагу нового каравана. «Рванули, словно им перца под хвост насыпали». «Возможно, они с новенькими уже встречались», — ответила Дарая, в свою очередь приглядываясь к новому каравану. «И, скорее всего, что-то у них стырили», — добавила еще одна воительница с интересом, наблюдающая за суетой в оазисе. Женщины посмеялись и вернулись к своим делам. Скоро придет жара, и стоило натянуть у дверей парусиновые пологи защищающие от песка и горячего ветра, раздать простую еду и воду, проверить ремни и сбруи, а еще приготовиться к долгому ночному пути. Следующая стоянка расположена не так далеко от оазиса, но каравану нужно запутать преследователей. Новый караван был встречен охраной на подступах, получил разрешение и заполз в оазис, осторожно обходя высоченные финиковые пальмы. Экономные погонщики поставили низенькие косматые шатры, по которым их тотчас узнали. «Пастухи!» — фыркнула Дарая. «Похоже, с ярмарки идут, раз без стада». «То-то бродяги вчера баранину на ужин варили», — хмыкнула Индира. Воительницы понятливо спрятали усмешки. В окрестностях белого города пасти стада было негде. Бедняки, живущие у стен, держали коз, которые готовы были питаться фруктовой кожурой, вениками или даже корой деревьев, привезенных на торг. Поэтому разведением овец занималось целое племя, которое жило ближе к побережью. Их называли пастухами и порой необидно подсмеивались за их любовь, к тяжелым плащам, шерстью наружу, и таким же косматым шапкам. Шутки увидел пастуха, но так и не понял, мужчина это или женщина, ходили повсеместно. Гаремов пастухи не заводили, предпочитая иметь одного партнёра, но жили большими семьями — отец, мать и 10-15 детей со своими мужьями и женами, детьми и собаками. Нападать на пастушье караваны было опасно. Сильные и ловкие женщины отлично стреляли из луков, метали короткие копья, а их тяжелые овчинные плащи и шапки защищали не хуже доспехов. Мужчины пастухов были еще опаснее. Более мелкие, шустрые, они быстро бегали, легко прыгали, могли ухватиться за любую неровность а еще бросали камни к куском ремня с невиданной ловкостью и скоростью. А уж что они вытворяли своими длинными посохами с крючками на концах? В общем, ловкостью и умениями пастухи не уступали воительницам, поэтому другие племена их закономерно опасались и не задирали. А вот хитрые бродяги порой осмеливались украсть у пастухов барана или двух, но потом быстро уносили ноги, стараясь не попадаться ограбленным на глаза. Если честно, увидев пастухов, Индира вздохнула с облегчением. Этот клан не брал заказов на отлов или уничтожение людей. Ей и ее мужьям ничего не грозит. Или мысль пронеслась в голове, вызывая колючие мурашки по всему телу. Дарая, мне кажется, Или все палатки этих пастухов новые?» Кошка пристально всмотрелась в ряд низких косматых строений и прищурилась сильнее. «Все верно, госпожа. А еще их плащи и шапки разного цвета». Индира выругалась. Пастухи жили большими семьями, и каждая семья носила шапки и плащи одного цвета или одинаковой каймой. Караван логично собирался одной семьей, реже двумя-тремя. Но в этом караване все шапки и плащи были разными, словно на базаре купили все, что было, и нацепили, не глядя. «Задерживаться нельзя», — озвучила очевидная кошка. «Пойдем в сарай, будем смотреть карту. План меняется».